Анна Верба. «Тайные дети моего босса». Глава первая. Ксения. Шесть лет назад. — Пожалуйста, пожалуйста, покажи одну полоску. — умоляю тест на беременность, прежде чем опустить его в одноразовый стаканчик. — Дышать перестаю. Сжимаюсь вся и даже зажмуриваюсь, как-то по-детски. Я ведь умная девочка, отличница, скромница и допустила всего одну маленькую ошибочку. Теперь невозможно даже думать о том, что она может стоить мне таких последствий. — Ты там сдохла, что ли? Вика барабанит в дверь туалета с такой силой, точно сама верит в то, о чем спрашивает. — Да страшно, блин! — кричу ей с той стороны. Слышится тяжелый вздох. — Дверь открой, я сама посмотрю. В приказном порядке заявляет подруга, и я подчиняюсь, щелкнув задвижкой. Теперь мы обе теснимся в кабинке общажного туалета. Побледневшая от страха я и решительная Вика. Она достает полоску из стаканчика и поворачивает к себе. Потом смотрит на меня, с сожалением. И я сразу все понимаю. Непонятно откуда лавиной накатывает злость на себя. вырывают тест из рук подруги, чтобы уже убедиться лично разрешить, наконец, эту чертову ситуацию. Яркие полоски смотрят на меня с вызовом. Мне кажется, эта судьба так надо мной насмехается, карает за то, чего я, в общем-то, и совершать не хотела. Руки трясутся, и я до боли закусываю губу с внутренней стороны, чтобы не заплакать. Вик, умоляюще гляжу на подругу, точно она может за секунду разрешить все, что я натворила, исправить ошибки за меня. «Главное, без паники!» Вика выставляет перед собой ладони, но я понимаю, что она тоже пока не очень соображает, что делать. «Я не могу оказаться беременной. Просто не могу. Это ведь, боже, даже подумать страшно. Лучшая ученица на потоке, и вдруг такое. Позорище!» «Но сейчас я сжимаю в руке реальное подтверждение того, что вскоре стану мамой». Мне 19 лет, и жизнь только начинается. В таком возрасте рано думать о детях, о семье. Да у меня и отношений-то толком не было. Вечно помеха тянулись учебы и стеснительность. Пока все подружки уходили в отрыв, я хранила себя для того единственного, которого так и не успела встретить. А теперь и не встречу, наверное, никогда. Вот кому будет нужна женщина с прицепом? — Так, я придумала! — воодушевленно сообщает Вика. А потом чуть ли не за шкирку вытаскивает меня из туалета, бреду за ней на негнущихся ногах. С заговорщическим видом подруга тянет нас в комнату, где уже выкладывает идею. — Короче, сейчас я позвоню Ритке, узнаем номер того чувака, и все ему расскажем. — Думаю, это очень плохая идея. С грустью вспоминаю темноглазого красавчика, с которым провела ночь. Мне казалось, что я попала в сказку, где прекрасный принц влюбился в меня с первого взгляда, готов был носить на руках и положить к ногам весь мир. Вот только я жестоко ошиблась, и падение оказалось таким болезненным, что вывернуло наизнанку мою душу. — Отличная идея, Ксюх! Этот перец при бабле. Вот и пусть теперь расплачивается за свои развлечения. Одной, что ли, тебе эту лямку тянуть? Подруга настроена как никогда решительно. Она у меня вообще вечный борец за справедливость и готова на все, чтобы та восторжествовала. В ответ я лишь грустно вздыхаю. Ну а что? Пусть звонит. Других-то идей все равно пока нет. Вика набирает номер Риты и ставит на громкую связь. У меня в груди бешено стучит сердце. Стараюсь справиться с безудержным ритмом, но волнение нарастает все сильнее. «Хаишки, Викусь!» Из динамика доносится голос вечно довольно Ритки. Че как дела?» Спрашивает она и, не дождавшись ответа, добавляет. «Прикинь, в выходные на Тверской открывается новый клубешник!» «Да ты достала со своими клубешниками!» Вика закатывает глаза. «Послушай лучше, я тебе сейчас такое расскажу!» Подруга спешит поделиться нашими новостями. «Ну, Вик!» Влезаю я. «Идея все еще кажется мне дурацкой. Где я, а где этот...» «Не томи!» — заинтересованно поторапливает Рита. «Ее хлебом не корми, дай сплетен пособирать». «Лучше сядь!» — распоряжается Вика. «Я сижу!» «Тогда ляг, а то упадешь!» Подруга косится на меня, прежде чем начать рассказывать. А я снова вздыхаю. Глаза начинают щипать от подступающих слез. «Какая же я дурочка была!» «Помнишь того супермега-крутого мужика, который Ксюху кинул?» «Вольцев?» — сразу догадывается собеседница. «Ну, помню, конечно!» «В общем, у Ксю задержка!» С прискорбием сообщает подруга. «И...» — тянет в напряжении по ту сторону провода Рита. По ее голосу становится понятно, что ничего хорошего ждать не стоит. «Я хочу предупредить об этом Вику, только раскрываю рот, чтобы что-то сказать, как она прислоняет палец к губам, чтобы остановить меня». «Две полоски, блин!» — сообщает при этом в трубку. «Надо ему рассказать, пусть отвечает за свои бубенцы». «Вы чё, с ума, что ли, сошли?» Рите явно не нравится то, что она сейчас услышала. «Совсем дуры?» «В смысле?» — Вика повышает голос. Подруга явно надеялась на поддержку. «Этот гаденыш должен отвечать за свои действия. Заделал Бебика, пусть и обеспечивает». «Не-не-не», настаивает другая. «Даже не думайте об этом. Ему нельзя сообщать». «Рит, ну серьезно, что значит нельзя?» «Да потому что, Вика, знаешь, кто он? К таким людям лучше не соваться. Он нашу Ксю, прости, дорогая», — добавляет для меня. «По стенке размажет, да еще и вывернет все так, что это она будет должна ему бабло выплачивать». «Да прямо размажет», — со скепсисом уточняет подруга. «Размажет, Вик, я тебе отвечаю. У их семьи многомиллионное состояние, и проблемы, как и пятна на репутации, им не нужны. Ксюх, я тебе как друг советую, не лезь. Если решишь ребенка оставить, пожалуйста». Только Вольцевых не приплетай, у них с неугодными разговор короткий. Я прекрасно понимаю, о чем говорит Рита. И подруга права во всем. Олигарху, способному заполучить себе все, о чем душа мечтает, вовсе не нужен ребенок на стороне, да еще и от простушки вроде меня. И самое лучшее из того, что он предложит, это аборт. И тогда вряд ли мне дадут право выбора. Я просто потеряю малыша. Да и видеть мерзавца снова нет никакого желания. Глубокий порез, что Вольцев оставил на моем сердце, все еще пульсирует. И нет никакого желания теребить эту рану. — Ты права. Мы не станем ничего рассказывать, Рит. С горечью во рту обещаю. Этот ребенок только мой. Так и останется.